Глава 16. Работа? переспросил я с подозрением, косясь на Лича. Работа. кивнул череп мой собеседник и демонстративно пару раз стукнул костяшкой пальца по столешнице. Надеюсь, не убить десяток младенцев. не очень удачно пошутил я. Десяток? Вообще-то мне нужна была всего парочка. пошутил в ответ Лич и даже попробовал улыбнуться, но выглядело это просто жутко. А если серьезно, — нахмурился я, ожидая ответа. «Тебе нужно будет сопроводить мою внучку в Эльрут», — совершенно спокойно сказал нежить, внимательно наблюдая за моей реакцией. Я же довольно спокойно отнесся к данной просьбе. Сопроводить эту девчонку? Всего-то. К тому же, если мне не изменяет память, Эльрут находится совсем неподалеку от Фанура, куда должен был прибыть отряд Катрины. А что мне с этого будет? Задал я самый логичный и нужный вопрос. Миссия, на первый взгляд, выглядит несложной, да и по пути, так сказать. Чую я, есть с ней какой-то подвох, но об этом поговорим позднее. Вначале пусть меня замотивирует. Деловой, да, усмехнулся мой собеседник и покачал лысой черепушкой. Я бы мог сказать жизнь. Я старый и страшный лич. А ты наткнулся на мое убежище. Самым логичным решением было бы избавиться от тебя. Меня таким не напугаешь», — выркнул я, отмахнувшись. «Ну, хорошо», — нахмурился он, явно немного разочарованный моей реакцией. «Я могу помочь тебе с этим», — он указал пальцем на мою руку. «А минуту назад говорил, что даже боги не способны избавить меня от этой татуировки», — хмыкнул я. «Избавить?» «Что ты? Это действительно мне не под силу. Но я могу помочь разобраться с тем, что именно от тебя хочет сумеречная библиотека». Вот тут я конкретно так призадумался. Амелия не так хорошо знала язык, на котором общалась книга из библиотеки. А вот ее дед, похоже, отлично его знал. Он мог бы перевести все, что там написано. Вот только как назло самой книги поблизости не было. Но ничего, придет время, и она сама появится. Теперь сомнений в том, что я оказался тут не случайно, не было. Мало, покачал я головой, решив, что надо торговаться до победного. Лич явно темнит, и надо выбить для себя парочку неплохих плюшек. Хорошо. А если так? Он достал из кармана кошель и бросил его на стол. Выждав пару секунд, я осторожно его поднял, взвесил монеты внутри, затем заглянул и присвистнул. Золото. Вот это уже другой разговор, ухмыльнулся я. Теперь я могу отправиться в Фанур, не думая о деньгах. Тогда договорились. Он протянул мне руку, и я ее пожал. А уже через мгновение захотел треснуть себя по голове за преждевременное решение. Отвлекся на размышления о деньгах и совсем забыл выяснить кое-что другое. Девушка прожила тут большую часть жизни, так зачем ее куда-то сопровождать? Но эту тему первая неожиданно подняла Амелия. Большую часть нашего разговора она не проронила ни слова. Но по глазам и мимике было видно, что ей жуть как интересно. С чего это вдруг дед решил отправить ее непонятно куда, непонятно с кем? «Деда!» — раздался звонкий возглас девушки. «Как это он должен отвезти меня в Эльрут? А как же мой дом? Как же Бусинка и остальные?» «Отправлю их обратно в инферно!» Очень уж по-человечески вздохнул Лич. Хотя ему вроде бы вообще дышать не нужно. «Но им же там не нравится!» — ойкнула девушка, раздосадованная подобным известием. «Кто им там будет брюшка чесать?» «Амелия, милая!» Даже удивительно слышать подобную заботу о живом человеке из уст нежити. «Так надо!» «Почему?» Девушка явно была сильно зла сложившейся ситуацией. «И мне интересно, почему?» Скрестив руки на груди, поддержал ее я, за что удостоился косого взгляда Лича. «Орден сокола!» После короткой паузы сказал он. «Они нашли это место!» И, скорее всего, через пару дней будут тут. Амелия, тебе нельзя тут оставаться. Нельзя, чтобы ты попала к ним в руки. А почему ты сам не можешь меня проводить?» Спросила она. «Я постараюсь отвлечь их внимание. Они отвлекутся на меня, и вы сможете ускользнуть. Но это лишь выиграет вам немного времени. Они так или иначе выйдут на ваш след». «Стоп!» В смысле выйдут на след? А вот тут уже не удержался я. Они будут искать ее по следу ауры. Так, так, так, — встрепенулся я. Дело пахнет жареным. Прав я был, что Лич темнит. И темнит той, как по-крупному. Давайте уже по-честному. Обратился я к этим двоим. Мне нужны все подробности, раз уж я во все это ввязываюсь. Хорошо, — быстро согласился Лич. Амелия, как и ты, избранник башни. Но попала в этот мир совсем юной. Ей тогда было всего лет пять. Я в то время был лишь простым магом, верой и правдой, служившим империи. И так сложилось, что один знатный дворянин подобрал эту кроху. На этих словах он с некоторой теплотой, как мне кажется, посмотрел на Амелию. И почти сразу у нее обнаружился сильный магический талант. Из нее мог вырасти маг, которого еще не знал этот мир. Я только не понимаю, зачем дворянину какая-то девочка с магической силой. Видимо, ты просто не знаком с устоями империи Фальдар. Почти все дворянство там — это маги. И чем сильнее магия в твоей крови, тем на большие привилегии ты можешь рассчитывать. Так он что, хотел? Да. «Когда Амелии исполнилось бы шестнадцать, он бы взял ее в жены, подтвердил скелет моей мысли. «Фу», — поморщилась она, видимо, вспоминая то далекое прошлое. «Страшный, угрюмый старикашка». «Но...» «Было одно серьезное «но», пошатнувшее все прежние планы. Ее дар был темным, а умения запретными. Узнали мы об этом не сразу». Вначале тот дворянин пригласил меня в качестве учителя. Почти год я занимался ее обучением, и она делала успехи, пока однажды одна из кухарок случайно не наткнулась на крысу. «Крысу?» — усмехнулся я, слегка вздернув левую бровь. «Крику, наверное, много было?» «Крика и вправду было много!» Кажется, Рич улыбнулся. С мимикой у него явно были определенные проблемы. «Вот только крыса-то была мертвой!» «Зомби?» «Я ее подкармливала», — шмыгнула носом Амелия, «а злой дядька Тукор ее раздавил. Вот я и решила дать крыске второй шанс». «С этого-то все и началось», — продолжил свой рассказ Лич. «Дворянин, узнав об играх с некромантией, решил пожаловаться в Орден Сокола. И тогда судьба девочки была бы незавидной. Но, несмотря на юный возраст, ее, скорее всего, казнили бы». «И ты решил ее спасти?» «Догадался я». «Да», — кивнул Лич. «Она была невинным ребенком, неведающим, что творит. Лишать ее жизни за такой проступок было слишком жестоко, так что я решил выкрасть ее и спрятать. Но это было сложно. У Амелии очень необычная аура, по которой толковый маг всегда сможет ее найти. Чем больше я его слушал, тем сильнее напрягался». Запах дерьма, в которое я вступил, уже знатно так щекотал ноздри, а повернуть назад было проблематично. Кое-что Лич правильно сказал. Просто так меня он теперь не отпустит. Я знаю, куда должна будет бежать Амелия, в Эльрут. Стоит мне рассказать об этом Ордену Сокола, и все. Перехватить ее не составит большого труда. Лич тем временем продолжил рассказ. «Но сбежать нам было не суждено». «Слуги того дворянина, видимо, догадались, что я собрался выкрасть девочку, и подловили нас. Один из них вонзил мне нож Бог, но, к счастью для меня и к несчастью для него, этого было недостаточно, чтобы убить меня. Сейчас незаметно, но в те времена я был довольно крепким». С этими словами Лич стукнул себя в грудь. «Испарив их с помощью магии, мы сбежали из особняка». «Но выбравшись из города, я умер. Пока мы с боем пробивались через дворец, я потратил почти всю имеющуюся ману, а Амелия в то время не владела целительными заклинаниями. А затем ожил». И на этих словах он вновь посмотрел на девушку. И для меня стало ясно, что лечом его сделала именно она. А ведь эта малышка говорила, что в магии ее дед разбирается куда лучше нее. «Очнувшись и осознав, кем я стал, вначале ощутил дикий страх, но затем он ушел, и пришло понимание, что не все так уж и плохо. Говоря откровенно, я был весьма посредственным магом. Но когда переступаешь смерть, в награду получаешь много интересных вещей. Например, внутри меня целое озеро Маны» благодаря чему я могу творить заклинания куда более сложные и энергоемкие. К тому же, мне открылись знания, о которых я не мог и мечтать. Теперь я способен, как Амелия, воскрешать мертвых, лишь пожелав. Призывать создание из инферно, и не только. Но я пока так и не понял, почему за ней охотятся. Прошло больше десяти лет, разве нет? Спросил я, чувствуя, что что-то не сходится. Думаю, за десять лет тот дворянин нашел себе другую супругу с даром. «Это моя вина», — с сожалением сказал он, опусти свой горящий взор на стол. «Я много лет подряд тайно следил за обстановкой в Империи. То, что там творится, мне очень не нравилось. Император решил создать еще одну силу из темных. Что-то вроде темного ордена, подчиняющегося напрямую Императору». «Что? Вот тут я немного прифигел». Мне казалось, что у Трилора и Империи сходные интересы, и неприязнь к темным колдунам». «Да, этого тоже мало кто ожидал. Он аргументировал это тем, что сотни лет они охотятся за темными, но победа так и не видна. Ковин и ведьм все так же устраивают свои шабаши. Некроманты по-прежнему похищают трупы. Ничего не меняется». И он решил взять под контроль их, дать им права. замен же они не станут больше устраивать крупные кровавые обряды, а заодно они обязаны сдать всех не вошедших под власть императора темных. И? Помогло? Да. Очень многие практикующие темное искусство предпочли выйти из-под а жертв для ритуалов им предоставляли из смертников. Но при чем тут ты? Задал я логичный вопрос. «Меня раскрыл один из темных колдунов, а затем мы опознали. Тогда-то неожиданно исполнили о странной девочке из другого мира с огромным потенциалом. Свет ее ауры до сих пор оставался в доме того дворянина. И, похоже, кто-то влиятельный из темных заинтересовался ей. Фактически, она первый темный маг, способный создать Лича за последнюю сотню лет. «Кто-то из моих старых учеников сдал примерное месторасположение моего дома. Думаю, через несколько дней они будут здесь. Я сам хотел взять Амелю и бежать, но ты появился очень кстати. А что, если я работаю на них?» Зря я, конечно, задал этот вопрос, но уж чересчур сильно он просился на свет. «Тогда тебе лучше прямо сейчас накладывать на себя руки», — нехорошо усмехнулся он потому что я уже повесил на тебя магическую метку, и непростую. Теперь я найду тебя везде, и если с что-то случится, ты пожалеешь, что появился тут сегодня. Он говорил без особой угрозы, словно констатировал факты, но я ему поверил. Поверил безоговорочно. — Я отвлеку Орден Сокола, а вы тем временем направитесь в Эльрут. Там живет мой друг Уилас. «У него там собственная мастерская. Он портной. Не думаю, что вам будет тяжело его найти». После чего скелет обвел нас двоих своими горящими очами. «Все, идите спать. Завтра вам предстоит долгий путь. А мне, мне надо подготовиться к встрече гостей». «Не у меня перспективы на будущее». Если что-то случится с девчонкой, которую преследует конкурирующий орден, один могучий лич оторвет мне башку. Несмотря на это, я довольно быстро уснул. Видимо, тело решило, что лучше заранее набраться сил. Ну, хоть что-то хорошее. Проснулся я из-за дрожи. Приподняв голову, я увидел, что Амелия вскочила с кровати и испуганно закрутила головой, не понимая, что происходит. Да и я был немного растерян. «Максимилиан, просыпайся!» «В чем дело? Что это за грохот?» «Магический купол рухнул!» — взволнованно воскликнула она. «И вот тут я тоже занервничал. Если магическая защита рухнула, то, возможно, тот самый Орден Сокола, который пришел по ее душу, оказался куда ближе, чем думал Лич. Вставайте!» — грохнул Люк, и в комнату вошел дед Амелий. Вот вроде бы лица у него нет, и вообще он нежить. Но на его черепе я отчетливо увидел волнение. «Уже? Отлично! Берите вещи!» «Вам надо уходить, они близко!» Орден Сокола спросил я, нервно сглотнув. «Да, не думал, что они доберутся сюда так быстро!» Он достал из кармана какую-то круглую штучку и вручил ее мне. «Это компас!» Тут же пояснил Лич. «С его помощью вы сможете выйти к ближайшему поселению на северо-западе отсюда!» Амелия, несмотря на то, что ситуация явно была для нее нетипичной, Первым делом быстро сменила наряд. Сбросив себя ночнушку, натянула кожаные штаны, рубашку с курточкой и высокие сапоги. Никаких длинных платьев и мантий, что могли бы мешать. «Я готова», — отрапортовала она, когда я еще только натягивал штаны. «А еще, говорят, девушек ждать долго приходится. Видимо, она исключение». «Нужно оружие», — сказал я. На что Лич коротко кивнул и поманил меня за собой. А вот девушке поручил другую работу — собрать провиант на пару дней. Я же поспешил за Личом в подземелье. За пару минут мы достигли той металлической двери, на которой стояла защита, которую даже Амелия не могла преодолеть. За ней оказалось помещение точно такого же размера, как и остальные. Это действительно оказался склад, и там была целая куча всяких вещей. Доспехи, оружие, всякий магический хлам. Да этот Лич жуткий барахольщик. Серьезно, вещей было так много, что я даже не решился входить. «А то свалится тебе на голову одна из гор, а потом выбирайся из-под нее». «Вот, держи», — сказал Лич, вручая мне вполне неплохой на вид одноручный клинок. «Конечно, с моим эльфийским не сравнить, но как временный вариант вполне сойдет». Другой вещью, что дал мне дед Амелии, оказался небольшой, но весьма дорогой на вид кинжал. «Это для Амелии?» — спросил я. «Да», — кивнул он. «Ей лучше не пользоваться магией без острой необходимости» они ней вас смогут отыскать гораздо быстрее!» «Учту!» — кивнул я, закрепляя клинок на поясе. «Да, сразу пропало это неприятное чувство безоружности, когда под рукой лежит верный клинок. Это внушает определенную уверенность, даже когда ты наполовину вампир». Как раз в этот момент к нам спустилась Амелия с небольшой сумкой в руках. Вручив девушке кинжал, повесил сумку себе на плечо, после чего молча наблюдал за прощанием этой милой девушки и ее костлявого деда. Это выглядело немного странно со стороны, но этих двоих это явно не беспокоило. Девушка даже немного сплакнула, и лечу пришлось ее утешить, погладив по головке. А когда девушка, вытирая слезы, таки отстранилась, нежить повернулся ко мне и протянул руку для рукопожатия. Оно у него, кстати, было весьма крепким. Я вроде бы не слабак, но, кажется, надави он чуть сильнее и вообще раздробил бы мне кости. «Ступайте по тоннелю!» — сказал он, отпустив мою руку и указав пальцем в темный проем коридора. — Как только окажетесь на поверхности, идите строго на северо-запад, пока не выйдете прямиком к небольшой деревне. Там договоритесь о поездке или купите коня. Вот деньги. Он вручил мне небольшой кошель полный монет. Хотелось глянуть, какую сумму он выдал нам в дорогу, но пришлось сдержать любопытство и просто повесить его на поезд. — Все, ступайте. «Я их отвлеку», — сказал он и направился в сторону люка, ведущего на поверхность. «Деда», — жалобно пробормотала Амелия, смотря в сторону уходящей фигуры в чёрной робе. «А я лишь взял девушку за руку и повел за собой». Она не сопротивлялась, но явно не хотела покидать место, ставшее ей домом. Примерно через 15 минут тоннель неожиданно вздрогнул. А затем еще раз, но уже куда сильнее. «Ой», — воскликнула Амелия, едва не упав на ноги но я вовремя успел поддержать, не дав девушке рухнуть на землю. Тоннель и впрямь довольно страшно содрогался. Казалось, с потолка вот-вот посыплются камни. Так что я все это время молился всевозможным богам о том, чтобы тот не рухнул нам на головы. Откуда-то издали до нас доносились звуки, похожие на раскаты грома и взрывы. Но чем дальше мы уходили от дома, тем тише они становились. Примерно спустя два часа неожиданно пропали магические фонари, но идти вслепую не пришлось. Девушка не растерялась и создала нам небольшой источник света, которого хватало, чтобы мы не сломали в темноте ноги. А 10 минут спустя мы таки вышли на поверхность, и я облегченно втянул воздух носом. Не люблю я темные подземелья. Посмотрев по сторонам, я никого не увидел. Да и шум обоя тут уже не было слышно. И это можно было трактовать двояко. Либо мы ушли достаточно далеко, либо Лич расправился с пришедшими. Что расправились с ним, я не верил. Уж чересчур сильным выглядело это создание. Хотя, вспоминая Люциуса, начинаешь задаваться вопросом, а какие монстры есть в Ордене Сокола? Отбросив эти не слишком приятные мысли, я достал из кармана компас и довольно быстро с ним разобрался. Но на всякий случай уточнил у девушки, правильно ли я определил, где север. Та утвердительно кивнула. «Отлично, идем», — сказал я и повел ее за собой. Настроение у девушки было отвратным, и я не знал, как ее поддержать. Оставалось лишь взять ее за руку и вести за собой, постоянно сверяясь с компасом, чтобы не сбиться с пути. Лес тут густой, почти джунгли. Пару раз мне очень хотелось взять меч и начать прорубать себе дорогу. Мы пробивались через очередные кусты, когда я неожиданно услышал треска, затем свист. Первая моя мысль, Амелия наступила на ветку. Но уже затем пришло понимание, что это была тетива лука. Вот только было уже поздно. Я успел лишь дернуть девушку на себя, сбивая с ног а сам следующий миг получил стрелу в руку. «Максим!» Испуганно воскликнула она, увидев кровь. «Лежи!» Шепотом рыкнул я, прижавшись к земле и завертев головой. Стрелявший прячется, и это очень плохо. Повезло, чертовски повезло. Если бы я не дернулся в последний момент, то, скорее всего, стрела пронзила бы грудь, а не руку. И как я бы перенес подобное ранение, сказать трудно. Не увидев противника, я прикрыл глаза на пару мгновений и погасил боль после чего отломал наконечник стрелы, вытаскивая ту из руки, чтобы не мешало. «Не высовывайся», — сказал я девушке, немного приподняв голову. Стрелка по-прежнему не видно. «Что это за хмырь?» «Да еще так мастерски прячется». Я примерно понял, откуда прилетела стрела, но в той стороне никого не было, а на зрение я не жаловался. «Может, это какой-нибудь охотник случайно в меня выстрелил?» «Нет, маловероятно. Тогда бы он точно подбежал посмотреть на добычу». А вместо этого чертов снайпер прячется, значит, с большой вероятностью он работает на орден сокола. Соберись, Макс, сказал я сам себе тряхнув головой. А я тоже сама с собой разговариваю иногда. Подала голос девушка, но, увидев мой взгляд, замолчала. мыкнув я начертил в воздухе плетение, создающее следящую паутину. Ну, посмотрим, где ты прячешься, усмехнулся я, увеличивая область почти до километра. Мана это сожрала прилично, но я не боевой маг беспокоиться о внутренних резервах нет необходимости. Тем временем Амелия также не сидела без дела и использовала на моей руке магию исцеления, причем ее целительское заклинание оказалось раза в два эффективнее, чем мое. После единичного использования у меня остановилась кровь, и рана стала понемногу рубцеваться. Но вопреки ожиданиям заклинания ничего не обнаружила. Возможно, у него есть специальный оберег, скрывающий от следящей паутины, подсказала мне девушка. Данная новость заставила меня раздраженно цокнуть языком и легким жестом развеять бесполезное заклинание. «Лежи и не дергайся», — сказал я, втягивая носом воздух и запираясь с мыслями. Мне оставалось сделать лишь одно — выманить его на наживку. И боюсь, что девушку для этого я использовать не мог. Так что оставался я сам. Так что в следующий миг я резко выпрямился и затаил дыхание, прислушиваясь к окружению. Но тут же вынужден был резко присесть, поскольку услышал звук спускаемой тетивы и лишь чудом стрела прошла мимо моей головы, но теперь я знал, откуда стреляли, и с максимальной возможной скоростью ринулся в сторону стрелка. Тот бросился бежать, собираясь сменить позицию, но, увидев мое приближение, вскинул лук, собираясь стрелять. Когда я оказался совсем близко, то отметил, что мой противник – женщина, но решимости при этом я не потерял. Лучница при этом успела сделать еще один выстрел, но я вовремя сместился левее, и стрела чиркнула по щеке, не причинив особого вреда. Попалась! Злорадно ухмыльнулся я, оказавшись перед ней и хватая девицу за шею правой рукой, а левой перехватывая руку с луком. И это была моя главная ошибка, потому что эта чертова сука свободной рукой достала из-за пояса небольшой кривой нож и загнала мне его под ребра. а завопил я, чувствуя острую боль. Видимо, она надеялась, что я отпущу, но вместо этого я лишь сдавил сильнее, перекрывая ей трахею. Лучница захрипела и через пару мгновений обмякла. Отбросив труп, я попытался извлечь из собственного брюха клинок. Глубоко засел. «Вот же дрянь!» «Максимилиан!» — воскликнула подбежавшая ко мне Амелия. «Я же сказал тебе сидеть на месте!» — прорычал я, отбрасывая окровавленный клинок. «Но!» — пробормотала она, но затем тряхнула головой и стала использовать на мне заклинание исцеления. Рана уже привычно защипала, что говорила о быстром срастании ткани. «Лучше!» «Да, спасибо. А теперь бежим!» Поблизости могут быть и другие. Нас преследовали. Поняли мы это почти сразу, когда услышали шум совсем рядом. Либо лучница действительно была не одна, либо успела подать сигнал. Быстрее, крикнул девушке, выхватывая меч одной рукой и хватая ее под локоть другой. Теперь уже было недочательного выбора дороги, и пришлось ломиться через кусты. Амелия держалась хорошо, но устала и едва держалась на ногах. Если бы не моя поддержка, девушка бы успела навернуться пару раз. «Я... я больше не могу!» В какой-то момент вздохнула девушка, в очередной раз оступаясь. А крики преследователей тем временем стали почти различимы. Это плохо, очень плохо. Неужели их было так много, что лишний смог отвлечь всех? Или что-то пошло не так, и у него не получилось? Вдруг он уже упокоен, а мы об этом не в курсе? «Надо бежать!» — рыкнул я, поднимая Амелию на ноги. Но она почти сразу плюхнулась на землю. Дерьмо! И в этот момент в дерево рядом ударила стрела. «Вставай!» — закричал я. И теперь уже без церемонии рывком поднял девушку на ноги и силой потащил за собой. Но далеко мы не ушли. Вновь послышался звук спускаемой тетивы, затем еще один. Но, к счастью для нас, эти лучники стреляли не так хорошо, как та девица. «В бабу не попадите!» — послышался возглас совсем рядом. Теперь понятно, почему они так косо стреляют. Боятся задеть Амелию? Им-то она нужна живой, в отличие от меня. «Быстрее!» — кричу я девушке, ощущая, что погоня дышит нам в затылок. И стоило мне об этом подумать, как очередная стрела вонзилась мне в ногу. а а, -а Заорав от боли, я повалился на землю, в последний миг успев отпустить Амелию, иначе бы на земле мы оказались оба. «Максимилиан!» — испуганно воскликнула девушка, и в этот момент из соседних кустов выскочил мужчина, одетый в добротный кожаный доспех, усиленный металлическими ставками. И почти сразу он улетел обратно в кусты, из которых вылез. Амелия с перепуга шурнула в него какое-то заклинание, отправившее мужчину в полет. «Эффектно!» — кмыкнул я и тут же переключил свое внимание на стрелу в собственной ноге. Обломав один из концов, я извлек ее и наложил заклинание лечения. Девушка также хотела помочь, но я отрицательно покачал головой. «Прибереги Ману! Нам еще могут понадобиться боевые заклинания!» Она уж очень забавно сделала бровки домиком, явно недовольная моими словами, но утвердительно кивнула. Моих целительных способностей было недостаточно, чтобы сразу залечить такую рану. Возможно, стоило глотнуть немного крови у той убитой лучницы. Пока я об этом думал и вставал на ноги, появились еще двое. Везет нам, что тут густая растительность, мешающая им в преследовании. Я сделал резкий рывок вперед и вонзил клинок одному из них прямо в грудь. Боец даже вскрикнуть не успел. Крутанувшись всем телом, извлекая клинок из трупа, я нанес еще удар. Но второй гад оказался шибко вертким и ухитрился увернуться, при этом успевая сделать выпад, едва не пронзивший мне голову. Медленно. Слишком медленно. А ведь я мог быть куда быстрее и сильнее, если бы выпил крови. Но тут мне помогла Амелия, вновь воспользовавшись магией. Она использовала что-то очень похожее на ударную волну. Урон этой магии был не такой сильный. Зато с ног сбивал отлично. Прежде чем враг успел прийти в себя, я обрушил меч на его голову. От увиденного Амелию, кажется, затошнило, но времени на приведение ее в чувство не было. Нужно бежать, пока не появился еще кто-нибудь. Понятия не имею, сколько их, но, судя по крикам и очередной стреле, пролетевшей мимо, еще хватает. Не будь со мной, Амелия, я бы, возможно, попробовал принять бой и перебить этих ублюдков, попутно хлебнув крови. Но вместе с девушкой устраивать партизанскую войну слишком рискованно. Ей, в отличие от меня, и одной стрелы хватит. Пусть она нужна им живой, но в жизни всякое бывает. «Неосторожность, и все, девушка мертва!» «Погоди!» – неожиданно воскликнула она и резко затормозила. «Ты чего?» Но она вырвалась и подбежала к одному из трупов, положила руку ему на голову и что-то пробормотала себе под нос, после чего мертвец неожиданно задергался и поднялся на ноги. При этом самой девушке явно было неприятно прикасаться к мертвецу, и вообще она при творении заклинания выглядела бледной. А, открыл я рот, наблюдая, как девушка проделывает то же самое со вторым. И вот уже два оживших мертвеца стояли перед нами. Жутко это, глаза стеклянные, повсюду кровь. Теперь можно уходить, сказала она, и мы побежали прочь. Примерно минуты через две мы услышали позади вопли боли. Видимо, зомбики таки добрались до кого-то из бывших товарищей. Хотел бы я увидеть рожи имперцев в этот момент. Но радость моя продолжалась недолго, потому что почти сразу позади что-то громко бахнуло, и я заметил вдали дым. Скорее всего, использовали магию, и это плохо. Очень-очень плохо. С ними маг, озвучила мои мысли Амелия. И, возможно, не один. Сразу предположил я самый худший вариант. Тогда нам не уйти, добавила она. Я использовала магию, и по ее следу они легко меня найдут. Дерьмо. Где? Удивленно спросила она. А, неважно. Отмахнулся я, не став тратить время на разъяснение. Сейчас было не до этого. Мы пробежали еще пару десятков метров, когда вдруг над нашими головами пронесся огромный огненный шар и врезался в дерево впереди, преграждая нам путь. На секунду замешкавшись, мы бросились влево, пытаясь уйти от погони, но еще один огненный шар ударил неподалеку. «Именем императора стоять!» прокричал невзрачный на вид человек, появившийся из-за деревьев в сопровождении еще четверых воинов. Это и был маг. Понять это можно было совершенно легко. В руках у него уже был приготовленный огненный шар. Краем глаза я заметил, что из справа к нам пытаются подобраться еще несколько воинов. Амелия рискнула и вновь попробовала атаковать тем самым ударным заклинанием, но не вышло. Один из сопровождающих мага людей сделал жест руками, создавая нечто вроде защитного барьера, поглотившего сотворенное девушкой заклинание. «Неплохо, девочка, но тебе еще многому надо научиться». Усмехнулся маг, по-прежнему поигрывая огненным шаром в своей руке. Амелия, услышав это, нехорошо сощурила глаза, а я тем временем пытался пересчитать врагов. Пятеро, если считать того мага с огненным шаром прямо перед нами. Еще четверо заходят справа. Нет, также пятеро. Один держится позади основной группы. Скорее всего, лучник или еще один маг. Слева также появилось еще трое. Все? Почему-то мне кажется, что есть еще. Но на первый взгляд все. Если по нашим следам отправили такое большое количество человек, то сколько вообще пришло в этот лес? Несколько сотен? Хреново. Очень хреново. Что делать? Что делать? Что делать, черт подери? держится на расстоянии, сволочи. Скорее всего, я не успею добраться до ближайшего солдата, не получив при этом огненным шаром в грудь. К тому же, учитывая силу боевого заклинания свалившего дерева, и девушку может задеть. Да и второй маг, судя по всему, приготовил к бою какое-то заклинание во второй руке, попутно продолжая держать барьер. «Сдавайтесь!» Самовлюбленно, явно чувствуя свое превосходство, сказал маг. «Вы не сможете сбежать. Просто сдайтесь, и вам не причинят вреда». «Я с вами не пойду», сказала девушка, отступая на один шаг. «У тебя нет выбора, дитя. Ты вернешься в империю к своему опекуну, который искал тебя эти двенадцать лет». «Я не вернусь», — повторила она, тряхнув головой, а затем неожиданно просто упала на землю. Из носа девушки почти ручьем потекла кровь, и я испуганно бросился к ней. «Что вы сделали?» — закричал я. Но, повернувшись к противникам, увидел, что маги сами не понимают, что происходит. А затем я увидел нечто. Оно возникло прямо за их спинами. Здоровенный черный монстр с рогами и шипами, высотой по три метра. Но что удивительно, у него присутствовали элементы одежды в частности, набедренная повязка и кожаный пояс, на котором висел длинный толстый меч, а на шее у монстра был металлический ошейник с оборванной цепью. Вначале я подумал, что это какая-то тварь, которую они привели с собой. Но когда это чудовище достало меч и одним взмахом перерубило сразу троих человек, включая одного из магов, понял, что ошибался. а завопил тот колдун, с которым мы раньше разговаривали, и запустил монстра огненным шаром. Но особого урона заклинания ему не нанесло. Кажется, только разозлила. Заревев, оно схватило пытавшегося сотворить другое заклинание мага и откусило ему голову. Больше на это я смотреть не стал. Закинул спящую красавицу на плечо и оставил орден сокола разбираться с непонятно откуда взявшимся чудовищем. Очень надеюсь, что справившись с солдатами, за нами оно не погонится. Я бежал сломя ноги, при этом пытаясь не выронить висячую на плече девушку. Уже удалившись от боя на приличное расстояние, Меня посетила мысль, что появление монстра как-то слишком уж совпало с состоянием девушки. Неужели это ее работа? Я пробежал, наверное, пару километров, прежде чем замедлил шаг и прислушался. Никто нас не преследовал. По крайней мере, следящая паутина ничего не показывала. Возможно, у каждого из них есть при себе скрывающий берег, или как эта штука у них называется. Сверившись компасом, я направился в сторону ближайшей деревни и еще через полчаса решил сделать привал. Преследователей видно не было. Так что я решил рискнуть. Сил идти с девушкой на плечах больше не было. Прислонив ее к стволу дерева, осмотрел. Никаких признаков ранений, кроме засохшей крови, на лице не было. «Ну и что мне с тобой делать, красавица?» умыкнул я, смотря на ее умиротворенное лицо. Попробовал использовать заклинание исцеления, но какого-то результата не получил. Хреново. Сняв с плеча рюкзак, я порылся и достал оттуда небольшую дорожную флягу с водой. Налил немного в руку и плеснул девушке в лицо. А вот это сработало. Амелия поморщилась, а затем нехотя приоткрыла глаза. «Ну, наконец-то!» — улыбнулся я, смотря на ее сонную мордашку. Девушка не сразу смогла сфокусировать на мне взгляд. «Что стряслось?» — пробормотала она, проведя ладонью по мокрому лицу. «Это ты мне скажи. Нас в окружение взяли. А затем ты вдруг в обморок грохнулась, а потом появился какой-то монстр и начал кромсать имперцев. Признавайся, твоих рук дело!» Девушка тут же закусила нижнюю губу и опустила глаза, и лишь после пары секунд молчания кивнула головой. «Это Эгос, мой хранитель». «Хороший у тебя хранитель, а чего раньше его не использовала?» «Там очень много аспектов, а еще, если его убьют, умру и я», нехотя сказала она. «Давай не будем говорить об этом сейчас». Девушка, пошатываясь, поднялась на ноги, а затем ее неожиданно вырвала. «На, выпей». Поморщился я, давая ей флягу, чтобы прочистить горло. «Спасибо», — поблагодарила она, вытирая губы тыльной стороной руки. Дождавшись, когда она допьет и будет хоть как-то держаться на ногах, я сказал. «Нам надо двигаться дальше». Пока к ним не подоспело подкрепление. «Да, ты прав».